Глава 42. В целом, моя идея сработала. Выставленные на острие атаки оборотень с Милисой отлично справлялись с ролью стены и щитов, забросив за спины ставшие временно бесполезными автоматы и пробиваясь сквозь противников в прямом смысле когтями и зубами. Особенно, когда из-за их спин Хоук выборочно давила свои магией тварей или перегораживала проход целиком, давая танкам время на отдых и регенерацию. К счастью, сверху в неё спёрли в основном пусть и заметно искажённое, но животное. В смысле, условно съедобное и с преимущественно красной кровью. И не нажившее в ходе эволюции последующих мутаций разум. Регенерация ведь не только магия, но и биомасса, которая из ниоткуда не возьмётся. Так что почти с самого начала боя в галерее моим друзьям пришлось переступить через себя и начать подкачиваться от врага. И если к вампирше кровь алым туманом стягивалась из любой открытой раны тварей и впитывалась через любой открытый участок кожи, то Вульфе пришлось морфировать собственную голову, отрастив такие челюсти, и любой волк от зависти помрет. И как бы это помягче сказать, наносить урон врагу не только ударами и когтями, но и через боевой кусь. Правда, для этого мне пришлось сильно отстать от отряда. Хорошо, хоть сзади некому оказалось нападать. Во всяком случае, пока... Твои способности к стабилизации окружающей реальности, Ярослав, тут выросли минимум на два порядка. Я и сам кое-что заметил, но спасибо Михаилу и его сверхспособности. Без неё до нас куда дольше доходило бы. И это несомненно потому, что сверхсилы тут -то тоже работают сильнее. Настолько, что происходит качественный скачок. Сам почувствовал. Но только тогда, когда одарённые вне твоего якорного воздействия, которое тоже прибавило в площади покрытия. Блин, вот ещё радости-то привалило, как будто остального было мало. И что делать, когда тоннель кончится и опять придётся сбивать тесную группу? Нет, товаришкам тоже хуже от моего общества делается, но не настолько, чтобы болеть до да помирать. А у нашего ручного оружия, которое рядом со мной снова сможет стрелять, слишком ограниченный боезапас для сколько-нибудь продолжительной заварушки. Чёрт. Поток мобов падает, и почти все оставшиеся ранены. Выход очевидно близко. Птица в очередной раз накрыла щитом своих сил проход наверх. «Мелисса, оборотень, пять минут отдыхайте, и лучше в компании Алана!» Это она вовремя. Перевертыш наш как-то незаметно трансформировался в трехметровую, заросшую шерстью громадину, уже испытывающую проблемы с прямохождением, а у пепельного лоса заметно исказились черты лица. Так защитники верхней пещеры прибить могут, не разобравшись. «А я, наконец, могу заняться с этой!» Несмотря на мои некоторые опасения, хард ресет всё-таки помог. Судя по подключившемуся логеру верит комплекса, Синти даже не пришлось восстанавливать свои подпрограммы из-за внесённых изменений и ошибок. Слишком быстро электронику вырубило. Спасибо, тихо поблагодарила она. Не отходи от меня, пожалуйста, так же тихо попросил я её. К чему лишние слова, если ты и так знаешь ответ своим сердцем? Словно нажитерив, вдохнул я Рядом оборотень отнял от лица прижатые ладони, от своего нормального лица, больше не порошевого серой шерстью. "Алан, кажется, мне тоже скоро ещё понадобятся твои обнимашки. Брр, голова словно чужая стала, как обернулся. А как вспомню, чего мне в рот тянуть пришлось его. Нет, лучше даже не вспоминать". Мэй Лтян против обыкновению промолчала, но, судя по её лицу, эмоции она испытывала сейчас схожие. Да уж, я бы тоже предпочёл найти другой способ прорваться из галереи. Но ай, ладно. Прямо сейчас надо выжить, для чего желательно убраться от того, что обосновалось внизу подальше. Потом найти дорогу домой. Потом можно и переживать над сделанным выбором. Хук, мы закончили. Готовься убрать заглушку. Галерея вывела нас не сразу в пещеру, как я ожидал, а в более широкий каменный коридор. где мы немедленно и наткнулись на так чаемых потенциальных союзников. Да, что сказать, в очередной раз убедился, что вселенная умеет хорошо пошутить. Вот чего-чего я не ожидал, так это встретить восьмерку негров-качков, кругом обступивших миниатюрную на их фоне девушку, словно сбежавшую из японского аниме. Громилы щеголяли контрастно-белыми балахонами и небрежно, словно тонкие палочки, сжимали в руках длинные посохи, больше похожие на рогатины. Или дубины, аниме. Такой штука товар ей хоть кого мало не покажется. Их визави могла похвастаться ярко-алым кимоно, поверх которого она надела тоже типичный японский исторический доспех из деревянных лакированных дощечек, наклеенных на опрессованную бумажную основу-подложку. Всю эту красоту аутентичной эпохи и потому только усиливая градус общего безумия, дополняла пара боевых вееров. А вот с самурайским шлемом восточная красотка с церемониальной заколотой булавками причёской, от которой сзади спадал водопад идеально расчёсанных волос, почему-то пренебрегла. Судя по активной жестикуляции, высокие стороны пытались найти хоть какое-то взаимопонимание, но языковой барьер мешал, что вызывало обоюдное раздражение. что не помешало им немедленно направить на нас заискрившиеся рогатины и раскрыты веер, спецэффектов не выдавшие, однако отчётливо светящиеся фиолетовым глаза отуспешенной девицы вполне их заменили. Анна: "Привет!" Но ну, разумеется, оборотень промолчать не смог и получил в ответ по фразе на двух незнакомых языках: К счастью, это не тормозило, быстро выдав ты меня понимаешь на двух десятках основных земных диалектов и тоже не смогла добиться взаимопонимания. После чего подняла руку и синтезировала на ладонью пентаграмму выход. К моему огромному удивлению сработало. Белоболохоники закивали и загаманили, а черноволосая владелица веера демонстративно изобразила, что облегчённость стирает пот со лба. После чего махнула в сторону развилки двух коридоров вдали и пошла туда. Ничего не оставалось, как последовать за ней. Негры чуть подумав, тоже двинулись следом, начав ритмично, пусть и негромко, скандировать ба-то-то в отдурдом. Да обещана Михаилом пещера из коридора оказалась рукой подать. Мы дольше объяснялись с носителями посохов и псевдояпонской, чем потом шли. Вот только зала с каменными стенами и полом и потолком Оказалось, не просто подземной полостью, а чем-то вроде площадки лестничного марша. Совсем уж широкий тоннель поднимался, величева вычерчивая угадывающийся виток спирали. И именно в ту сторону были направлены взгляды всех находящихся на площадке разонных, всех, кроме одного, в одиночку заступившего проход. Валор. Зелёная кожа, не кимано, а скорее халат. Тяжёлый борцовский пояс с стальной бляхой и щитом, и другие отдельные доспешные элементы, вроде боевых сапог. Длинные русые волосы, с проглядывающими через пряди короткими рогами. Похоже, он как раз пытался объясниться собравшимся, когда ввалились мы, и девушке он явно оказался рад, несмотря на заметную усталость. Юн и дальше абсолютно непонятная фраза. Похоже, Валор и Юн это имена. Недоумна Джидрао В этот раз Рогатый Валор явно обратился ко всем, включая нас, и опять на незнакомом языке. Похоже, большая часть людей и не людей сюда попала так же, как и мы. Слишком уж разномастным было их снаряжение и оружие. Я бы даже сказал, разноэпохавым. Причём не у всех оказались проблемы с общением. Вскокоченный весёлый мужик вполне славянской наружностью с безуминкой в глазах и рваным хабышным халатом на голое тело, нежно баюкающий ещё и в руке осьминог, спокойно общался со словно сбежавшим из компьютерной игры про будущее персонажем, светящийся по линиям стыков силовой брони. Стоп, я не ослышался, или от кого-то с другой от нас стороны донеслось популярное отчетливое русское, не совсем приличное словцо? Я уже было двинулся туда, когда... Начало трансляции. Источник. Доверенный абонент Зета. Отметка транслятора. Широковещательный канал с открытым шифрованием. Валор, вы меня понимаете? Я не услышал переданных слов. Они всплыли у меня в памяти, словно сказанные, транслируемые интерфейсом вериткомплекса. А точнее, переданные мне синтой через настроенную связь. Конор Лепрекон Белов. Подтверждаю, связь стабильная. Можешь звать меня Конор Белов или же Лепрекон. Интересный у тебя имплант, Валор. Георгий Герих. Всем привет, кого не знаю. Всех понимаю. Меня Герих зовут. А вот тут мало того, что перевод я услышал одновременно с голосом, так затянутый в шепастую кожу молодой парень ещё и показал на свой амулет, висящий на шее. Или всё-таки стилизованный коммуникатор. Пристели одежды его спутников вроде моряков XVIII века. Суифа, грозовая длань. Алло. А вот и глава негров Балахончиков отметился. Прелестно. Зато Кузнецова, наш главный Ярослав Кузнецов. Я передаю ваше сообщение ему. Валор. Отлично. Значит, будем общаться через интерфейс. Сейчас меня зовут Валор, глава клана Света и представитель власти Верховного совета Части. Слуги Неко выиграют нам немного времени, пока эвакуируются мирные жители. Мы должны выбрать точки обороны и максимально использовать узкие пространства, чтобы остановить создание хаоса. Какие будут предложения? Неко, кошки-девушки, а мы оказываются собираем рейд на простить их хаотиков, видимо, представляя фракцию порядка. как в компьютерные игрушки, только в реале, с чатом, который почему-то работает между командирами групп. Матч же вашу. Что за сюр тут происходит?